тени Джек больше не приходил. Донно спал как прежде, глубоко, без снов. Сеть призыва замкнулась. Унро говорил, что когда цель будет достигнута, действие заклинания прекратится. Правда, в этом он был не очень уверен. В том документе указывалось, что, возможно, сеть призыва нужно замыкать, выполняя какие-то действия. Об этом и вовсе смутно было написано, и насказаниями. Ни ведьмы, ни двух последних мальчишек найти не удавалось. Даже по тем косвенным признакам присутствия. Ведьм ведь прежде ловили по кровавому следу, когда человеческая в них совсем пропадала, и ведьме нужна была чужая жизненная сила, чтобы существовать дальше. Но снов больше не было ни у кого. Тетрадка в отделе лежала под жестяной коробкой с чаем и сахаром, и больше никто ее не открывал. Роберт по-прежнему находился в больнице, в кабинете сидели только Мирон и Донна. Сначала едва здоровались друг с другом, потом Мирон как-то подошел и, не глядя в глаза, пробурчал извинения. Донна удивился: "Ну чего там", сказал он. "Я погорячился". Да только ты больше так не говори. Мне наплевать, что ты там думаешь про нас, но держи это при себе. Работай свою работу. Не то, чтобы веселее после этого стало, но хоть не так давило молчание. Порой даже разговаривали по делу. Миронта, несмотря на свои убеждения, толковый мужик был. Константина перевели Историю с ведьмой спустить с рук не помог даже влиятельный родственник. Разжаловать не разжаловали, но отправили в один из небольших городков у границы. Донно мог только представить, как бесится чистолюбивый маг, но посочувствовать не выходило. Слишком уж тяжко было с ним работать последнее время. Артемиус вот явно скучал. Ему немало удовольствия доставляло подкалывать заместителя, досаждая нарочито старческими просьбами. А теперь и посмеяться не над кем стало. Вакансия заместителя пустовала. Мирон считал, что пришлют кого-нибудь из столицы. А Донно думал, что это место для Роберта. Ну, а кому еще? И стаж есть, и ум, и хваткость, и уважение коллег. Кому опять нужен залетный чужак с амбициями? Место ведь не то, чтобы сильно завидное и не начальственная, и не столичная. Саву перевезли в санаторий, поближе к приморскому Агелину. Коллега каждый день присылал длинные злые сообщения с фотографиями Серого моря и Серого неба, пока к нему не приехала подруга. Поток сообщений почти иссяк. Видимо, сове уже было некогда. Хотя он все равно не пропадал и раза два-три в день справлялся о текущих делах и о своем подопечном. Донно несколько раз ездил в подготовительное отделение, чтобы поговорить с Лейто. Сава сразу сказал, что разговаривать по телефону с преподавателями бесполезно, да и мальчику нужно больше внимания. Донно не совсем понимал, какое такое внимание ему нужно. По бумажкам Лейто был из благополучной семьи, По отчетам преподавателей он нормально успевал по обычным предметам и даже кое-каких друзей завел. Но раз сова просил, ездил. Они садились в круглом небольшом зале для встреч. Здание было старинным позапрошлого века, и одна из гостиных комнат служила для встреч тех воспитанников, которые приехали издалека и жили в общежитии. Донно кратко спрашивал про учебу. Лейта также кратко отвечал, и оба чувствовали фальшь и ненужность этого разговора. Сидели на старом жестком диване с полосатой обивкой и вычурными изогнутыми ножками. Сквозь зелено-коричневые витражные окна падал неяркий свет. Лейта шевелил пальцами, пытаясь поймать какую-нибудь фигуру в тени, но не получалось. Донно тоже не умел показывать теневые фигуры. Потом Донно рассказывал, что им удалось накопать. Хотя это было, конечно, не положено, но лейта ждал новостей о друге. Донно не мог ничего обещать. Живы ли они вообще? Джеральдина тоже приезжала к Лейте. Привозила, как больному ребенку, целые пакеты сладостей. Пару раз они с Донно столкнулись в холле. И Донно подумал тогда, что мальчишка у них уже совсем свой, один на всех сотрудников чайного домика. Пойдет ли он к ним работать после обучения? Насмотревшись всякого, поняв, что они совершенно не всемогущи и не способны отыскать пропавших, даже зная преступников.